Глава седьмая «Надеюсь, вы извлекли из этого разговора хоть что-нибудь полезное», сказал Оуливер, одарив Хюльду пренебрежительной улыбкой. «Если ничем больше помочь не могу, займусь, вашего позволения, другими делами». «Вам что-нибудь известно о русской девушке, которая пропала из общежития в прошлом году?» спросила Хюльда. «Вы сказали, пропала?» «Да, что-то припоминаю». «Мы просили содействия в поисках какой-то иностранки. Не помню точно, из какой она была страны». «Вы не могли бы это уточнить?» Оливер закатил глаза. «Ну, попробовать можно. Оставьте мне свой номер, и я по возможности вам позвоню». Он снова улыбнулся своей снисходительной улыбкой. «Вы не могли бы уточнить это прямо сейчас?» спросила Хюльда, И на этот раз ее голос прозвучал так резко и решительно, что полицейский обомлел. «Сейчас? Ну, давайте попробую!» Он уселся за компьютер с таким выражением лица, будто ему предстояло самое нудное занятие на свете. «Да, она была русская!» — наконец произнес он. «Катя?» — спросила Хюльда. Оуливер взглянул на экран. «Да, именно!» «И что произошло?» «Погодите минуту, я прочту», — ответил он раздраженно. Хюльда вздохнула. «Да, мы ее потеряли», — в конце концов сказал Оульвер. «Потеряли?» — переспросила Хюльда, шокированная подобным выбором слова. «Да, она не вернулась в общежитие. Такое бывает, хоть и нечасто. Иногда возникает недопонимание, а иногда люди исчезают добровольно. Они забывают, что мы живем на острове». Но они всегда находятся, потом он добавил. Почти всегда. А она, значит, не нашлась. Нет, по крайней мере, до настоящего момента, но мы найдем ее. Прошло больше года. Вы все еще убеждены, что найдете ее? Не я же занимаюсь этим делом, в конце концов, откуда мне знать? А кто занимается этим делом? Спросила Хюльда в нетерпении. Оливер покачал головой. По-моему. «Никто конкретно. Дело просто все еще не закрыто. Девушка обязательно объявится». Хюльда кивнула. «Блажен, кто верует». «Возможно, она выехала из страны», — добавил Оуливер с надеждой в голосе. «На корабле, кто знает. Как говорится, баба с возу». Он улыбнулся. «Ее искали?» «Думаю, бессистемно». Мы что-то выясняли, но никаких зацепок не обнаружилось. И никто не был особенно заинтересован в том, чтобы отыскать девушку, поскольку возникли другие, более срочные дела, так? Можно и так сказать, подтвердил Оуливер, нисколько не смущаясь. Однако, надо отдать ему должное, он все-таки начал воспринимать Хюльду серьезнее, и она решила спуску ему не давать. Мне нужно, чтобы вы кое-куда меня отвезли. сказала она без обиняков. «Куда?» «В бухту, где нашли труп». Оливер собрался было отказать, но Хюльда взглянула на него так пристально и строго, что не оставила ему выбора. Наконец он кивнул. «Ну хорошо, поехали».